Глава 8. Метка клятвы. Открыла глаза нехотя, меня словно силой вытащила из сна. Очнулась в своей кровати. Рядом сидел Рагонг, его ладонь спокойно лежала на моём лбу. Понятно, почему пробуждение такое стремительное. Он разбудил меня магией. У меня две новости, привлекая моё внимание, сказал он. Первая церемония состоялась, и теперь мы муж и жена. А вторая нас заклемили нашими клятвами. Решив не откладывать на потом, обрушил на меня все последние новости мой новоиспечённый муж. Мне тут же вспомнилась боль в запястье, на котором теперь красовался небольшой страны рисунок. Метка не болела, будто я не сегодня приобрела её и родилась с ней. Плавные линии и вензеля, врезанные в мою кожу, изящно изгибались, сплетаясь в букву R. Мне хватило пару мгновений, чтобы понять: R это Рагонг. Меня заклеймили его именем, как его собственность. Я начала яростно растирать печать пальцами, пытаясь соскрести её с кожи. Арагонг перехватил мою руку, не давая пораниться. Магический знак таким образом не удалить. А каким удалить? Боюсь, что конкретно этот никаким. Он отогнул манжет рукава, демонстрируя мне точно такую же печать, только с буквой А. Не понимаю. Подара Коллетберга. Он сделал паузу, словно решая, как помягче объяснить происходящее. Обещания, данные сегодня перед алтарём друг другу, мы нарушить не сможем, пока живы. Я резко села. Ведите ваши волят берга сюда. Пусть уберёт это. Я категорически отказывалась быть клеймённой как животное против воли. Не поможет. Это заклинание не имеет обратной силы. Снять его можно лишь убив одного из нас. А становиться совдовцом прямо в день свадьбы не хочется. У меня аж глаза от удивления расширились. А почему это умирать надо мне? Это ваш шаман вью умираете? Рагонг поднялся. Я ждала от него раздражения или хотя бы возмущения. Он же, как обычно, пребывал в абсолютном спокойствии. Похоже, всё это его веселило, что только усиливало мою ярость. Зачем? Зачем он сделал это? Он всего лишь поосторожничал, желая защитить меня и княжество. Мои подданные тебя не знают и не доверяют. Это не моя идея провести тайную церемонию, и раз уж зашла речь, я никого на себе жениться не заставляла. А разве я заставлял? парировал князь Сунула ему под нос печать на своем запястье. «Вы говорили, что клясться в верности вам и княжеству Кроуге нет нужды. Вам хватит моего обещания!» Почти кричала я. «Если тебе станет от этого легче, я тоже теперь связан клятвой. Вы лишь поклялись беречь меня. Можно запереть меня в башне и считать, что так вы меня берегаете. А я поклялась защищать вас и ваше княжество как свою жизнь, то есть ценой своей жизни. Нечестно не находите? Я предупреждал, говори только то, за что будешь готова ответить». Рагонг смотрел снисходительно. Хочется придушить его честное слово. И что будет, если я не сдержу клятву? Не сможешь. Теперь она часть тебя и исчезнет только если один из нас умрёт. Я задумалась над его словами. Князь воспользовался паузой и поспешил удалиться, сказав на прощание. Кажется, наша первая семейная ссора подошла к логическому завершению. Чтобы поберечь тебя, как поклялся, я пожалуй, пойду. Уходил Рагонг под моим недобрым взглядом, хотя, похоже, его это не слишком волновало. Между тем, жизнь потекла своим чередом. Я также ходила на тренировки к ССЦею и посещала уроки в Фибране. Мне расширили список предметов. К истории магий, непонятным урокам Тараи и теории заклинаний добавили травоведение, которое Веларина Лидия, как оказалось, обожавшая растения и прекрасно разбиравшаяся в их лечебных свойствах. Появилось странное ведение, на котором молодой обратень рассказывал про особенности народов, соседствующих с людьми Самым интересным для меня стал предмет Защиты арканной магии, который преподавал суровый эльф с труднопроизносимым именем Фандарель. На этих занятиях я была единственной девушкой. Оказалось, арканная магия обычно удел мужчин, поэтому смотрели на меня косо, будто не решаясь спросить, что я здесь забыла. На уроках рассказывали о рунических заклинаниях арканной магии. Затем ученики приступали к практике, в которой я не участвовала, а лишь наблюдала со стороны. Это зрелище захватывало и пугало одновременно. Отрабатывая заклинание друг на дружке, спесивые юнцы то и дело стремились, если не покалечить друг друга, то по крайней мере нанести максимальный ущерб. Травма после такого занятия обычное дело. Правда, суровый преподаватель их беспрерывно за это отчитывал. Я же послушно срисовывала рунические надписи и заучивала заклинания, которые сопровождали тот или иной набор рун. С князем теперь мы виделись только за завтраком, и то далеко не всегда. Время от времени он их пропускал. Муженёть я предпочитала у себя в качестве протеста. Впрочем, он не настаивал на моём обществе. Единственное, что изменилось, меня переселили в другие комнаты, намного просторнее и изысканнее, и находились они в крыле князя. К моему облегчению, слово князь держал и в мои покои не наведывался. Итак, проверим ваше домашнее задание. Высоким голосом произнесла Рена Лидия стоя в центре оранжереи. Выберите любое растение, из которого варится надобье помогающее при несварении желудка. Не успела Рина Лидия договорить, как Ифи уже тащила меня в другой конец теплицы. Выберем желтоник. Я не сопротивлялась. В чём оборотни однозначно превосходят всех магов, так это в распознавании запахов. Травоведение не самый любимый предмет магов, чего нельзя сказать об оборотнях, которые запоминают по запаху все показанные растения без особых усилий. Как всегда, выбор Ифи был лучшим из возможных, за что нас похвалили. После урока, попрощавшись с подругой, которая ушла на свои занятия по защите, я остановилась у горшка с увидавшей Араму Рудкой. Не могла отделаться от мысли, что мы с ней похожи. Я тоже увидала, точнее, моя мага-уверенность, как я в шутку называла это про себя. Уроки Тарая не давали никаких результатов, скорее наоборот. Магия испарилась окончательно. Не проявлялась теперь даже при волнении или злости. У меня по-прежнему не выходило зажигать руны на уроках Хрины I, и часто казалось, что она смотрит на меня с разочарованием. На уроках защиты арканников меня не допускали к практике. Я не была способна даже на самое простенькое заклинание. И ещё меня переполняла злость на князя. По-хорошему, злиться бы мне на шамана, поставившего метку, но я почему-то злилась на Рогонга. Истинной причиной этой злости было не клеймо на руке, а наша свадьба. Не давала мне покоя мысль, что я не более чем пешка в противостоянии княжеств. Какой же демон возьмёт это неприятное чувство, и главное, предъявить Рагонгу мне было нечего, все свои обещания он выполнял. Уроки в февране я посещала исправно. А как на жену он на меня не смотрел, только почему-то злость не проходила. Вот такой печально задумчивый перед горшком рымурутки меня и нашла Рина Леде. "Не знаю, что и делать с этим цветком", заговорила она первой. "Уже всё перепробовала. подкармливала, пересаживала, даже друиды звала, чтобы влил силу. Она живёт, а потом снова увядает. Нет силы воле в этом цветке. Я потрогала паникс её лепестки. Попробуйте посадить в почву, в которой она взошла. Откуда этот цветок привезли? спросила я. Бывший ученик поступил учиться в Аринару. В эльфийских садах нашел эту красоту и, помня мою любовь к растениям, преподнёс в качестве подарка. Хорошо бы пересадить её в ту самую почву эльфийских садов. Румрутки очень капризные цветы, не любят перемены. Рина Лиде посмотрела на меня с удивлением, опередив её вопрос, я добавила: "Рослав поместье с большим садом и хорошим садовником. В детстве любила там играть. О чём ещё с садовником разговаривать всё скучающим детям? Он рассказывал мне о цветах и их привычках. Ирмрутки у нас тоже росли. Детка, у тебя всё хорошо?" я кивнула. "Жалуются, что занятия старые и проходят напрасно, не хотелось". Выжив из себя улыбку и попрощавшись, я побрела на следующий урок. За это время я успела привыкнуть к странностям Тара, любившей поражать учеников немыслимой обстановкой в своём кабинете: то сад, то морской пейзаж, то ложе в королевском театре оперы. Но к моему удивлению, сегодня кабинет пребывал в своём первозданном виде. Сегодня нас было только двое. Фиlius закончил свои занятия по RMP после того, как заглянул в свой сосуд мага. И надо отметить, но на урокохрин первый, он тоже больше не появлялся. По-видимому, мы перешёл на уровень выше. Остались только мы с Корданом, двое магических неумех. Устав от того, что никаких улучшений мы, как обычно, не демонстрируем, Тарея, похоже, решила усилить давление на нас, без конца ставя в пример Филиуса, которому удалось добиться успеха. Со мной она, как и прежде, держалась холодно и равнодушно, к теме исключения мы больше не возвращались. Зазевавшись, Кордан, как это часто случалось, разбил очередную хрустальную чашу. Не знаю, какой магией одарён этот мальчишка и одарён ли вообще, но однозначно талант к неуклюжести он владел в совершенстве. Каждый урок юный Мак переворачивал, задевал или разбивал что-то в кабинете Тарая. В этот раз, видимо, недостаточно было просто разбить чашку, в добавок он ещё и порезался. Безразличие, с которым Тарая взирала на выходки Кордона Рани, от урока к уроку таяло, превращаясь в недовольство, и сейчас плотно сжав влае губки, она потащила ученика к целителю, бросив мне напоследок равнодушно: Продолжай питаться. Да, уж, размечталась. Стоило только двери за ними закрыться, я тут же оставила напрасные попытки зажечь руно. Побродив по кабинету, от нечего делать, раздвинула скрипучие ставни, впуская солнечный свет в мрачную комнату под самой крышей башни. Солнечные зайчики запрыгали по застеклённому шкафу в конце комнаты. Не удержавшись от любопытства, я подошла ближе, чтобы рассмотреть предметы, расставленные на полках, как экспонаты в музее. В пустых сосудах и склянке, камни разной величины и кристаллы, нанесёнными на них рунами, переливались в солнечном свете. Было заметно, что владелица расставляла всё это с большим усердием, по высоте и в правильном порядке. Даже книги были педантично рассортированы по цвету корешков. Такая крайняя аккуратность невольно заставляла задуматься о её причинах. Моё внимание привлекла необычная, расчерченная продольными линиями доска и симметрично разложенные на ней янтарные камушки, внутри которых навсегда застыли насекомые. На доске было выгравировано руническое заклинание. Вот знакомая и ненавистная нам с Кордоном руна Льда Исса, затем перевернутая О-Тал, руна Зазделения, и перевернутая Феу, главное для всех влюбленных, руна Чувств и Эмоций. Завершала заклинание также перевернутая Райдо, руна Пути. Даже такой неумелый маг, как я, знает. Перевернутая руна не к добру. А если в заклинании все такие? Никогда прежде мне не встречалось заклинание, состоящее только из перевернутых рун. Я разглядела замурованных в янтарре комара, жучка, муху, пчелу и даже, кажется, лягушку, но более других меня заинтересовал камушек, покрытый толстым слоем пыли, из-за чего разглядеть пленника внутри было невозможно. Это лишь усилило интерес. Странно, ведь на других предметах в шкафу не было ни пылинки, как будто именно до этого предмета хозяйка коллекции предпочитала не дотрагиваться. Конечно, не следует его трогать, но любопытство оказалось сильнее голоса разума. Не удержавшись, я взяла в руки пыльный камушек и протёрла его. Внутри янтаря оказалась отталкивающая на вид тельца паука с длинными тонкими ножками. Желая рассмотреть получше, я поднесла камушек к лицу, и вдруг янтарь задрожал, ножки паука дёрнулись и вспыхнули руны, те самые, написанные на доске. Пространство условно сузилось, и комната вокруг меня поплыла, теряя чёткость. мимо проносились картинки, появляясь и исчезая с такой быстротой, что при всём желании я не смогла бы их рассмотреть. Продолжалось это сшитое мгновение. Когда обстановка вокруг вновь обрела резкость, от неожиданности я потеряла равновесие и чуть было не шлёпнулась на пятую точку. Что происходит? Наверное, камушек, который так и остался лежать в руке, это какой-то портал. Интересно, зачем он тарай и куда ведёт? Очутился я в незнакомой лавке врачевателя. Стены и шкафы небольшой комнаты были выкрашены в зелёный цвет. Местами краска выцвела, а где-то вздулась пузырями и начала отшелушиваться. Здесь явно требовалась основательная починка. Слева была входная дверь и витрина, заросшая разводами и трещинами от старости. Напротив длинная, заваленная чем попало стойка. В шкафах за стеклом, стройными рядами, как brave солдатики, стояли пузырьки и баночки. На стойке, среди засушенных трав и деревянных ступок, высокие изящные весы. Немолодой, сгорбленный мужчина с темными мешками под глазами что-то сосредоточенно взвешивал на этих весах. "Здравствуйте", нерешительно произнесла я. Но мужчина меня не слышал. Он высыпал какой-то порошок на чашу весов. Я подошла ближе, и в этот момент колокольчики на входной двери звякнули, оповещая о приходе посетителя. Мужчина, по-прежнему не замечая меня, оторвал взгляд от весов и посмотрел на вошедшую женщину. Незнакомка была примерно одного с мужчиной возраста, с морщинками вокруг глаз, бесцветными губами, а темные, с проглядываемой с единой волосы были стянуты в аккуратный узел. «Здравствуйте. Не подскажете, куда я попала?» В недоумении обратилась я к женщине. «Тарая? Ты опоздала. Сколько раз говорить? Ты не должна задерживаться!» — рявкнул хозяин лавки. Как и лавочник, темноволосая женщина меня не замечала. Она смотрела на мужчину за стойкой, как мне показалось испуганно. «Извини, папа». — пробормотала она, стягивая шерстяную накидку, наброшенную на плечи. Я изумленно попятилась. Кем бы ни была эта незнакомка, эта не Тарая. Она как минимум вдвое старше магички. Тарая — молодая красивая женщина, предпочитающая заплетать длинные черные волосы в толстую косу. Она гордо смотрит всем в глаза и вряд ли кому-то позволит так с ней разговаривать, не говоря уже о том, что мужчина одного возраста с этой сидеющей женщиной просто не может быть ее отцом. Шагнув еще ближе к стойке, я помахала руками, привлекая внимание мужчины и женщины в лавке. Никто не обратил внимания на мои странные движения, будто меня не существовало вовсе. Лавочник подошел к окну и внимательно посмотрел по сторонам, убеждаясь, что никто не подслушивает. Вторая. В это время к нам часто захаживает сам директор Фибраны, достопочтенный маг Алластер. «Ты же знаешь, твоя мать должна быть на виду», — заговорил он на полтона тише. Знаю, папа, я прогуливалась по рынку, как обычно, следуя плану, на меня кликнулась жена того толстого мясника, и я никак не могла от неё отделаться, поэтому я задержалась. Зашептала им в ответ незнакомка, которую лавочник назвал Тараей. Потом она бросила быстрый взгляд через плечо на дверь и зашла за стоявшую около дальней стены узенькую ширму. Не прошло и пары мгновений, как вместо женщины оттуда вышла темноволосая девочка в потрёпанном сером платьице и с аккуратными косичками, завязанными синими бантиками на кончиках. На вид ей было не больше 10 зим. Девчушка была точной копией Тарай, только уменьшенной. "Я так и осталась стоять с открытым ртом, если гильдия магов в жизни узнает, что твоя мать мертва, пеняй на себя", зашептал мужчина. "На наше невезение ты не уродилась целителем, а без мага жизни лавка прикроют, и мы лишимся её навсегда. Я отправлюсь на поля или того хуже в темницу, а ты с треском вылетишь из своей любимой фибраны, потому что платить за твоё обучение будет некому". Девчонка потупила взгляд, и повязав себе застиранный передничек, молча встала рядом с отцом, помогая ему толочь что-то в ступке. Тебе бы только в своей школе сидеть, неблагодарная. Совершенно не задумываешься, где мы окажемся, лишившись всего этого. Мужчина обвёл рукой облупленные зелёные стены лавки. Я подозрительно нахмурилась. Обучение в Фибране бесплатное для всех, вне зависимости от расы и природного потенциала ученика. Удивление сменилось догадкой. Таковым оно стало после того, как Рагон стал князем Кроуги. Кажется, я начинала понимать, что здесь происходит. Они не видят меня, потому что меня здесь нет. Похоже, это детское воспоминание о магичке. Это прошлое. Тарая, талантливый макразум, излечанист. Мне вспомнилась её странная тяга к преображению башни, но никогда прежде я не видела, чтобы Тарая меняла собственный облик. Оказывается, девочка вынуждена вести двойную жизнь, изображая покойную мать, которая, по-видимому, была магом жизни с разрешением на содержание лавки целителя. Какой кошмар. Мои мысли прервало Звякание колокольчика на двери. В лавку, постукивая тростью, зашёл высокий и очень худой пожилой мужчина. По его внешнему виду сразу угадывалось высокое положение. Он был хорошо одет и, похоже, компенсировал недостаток солидности в теле пышными усами и бокенбаждами. "Господин Аластер, рада видеть вас в добром здравии". Тут же расцвело улыбки лавочник, приветствуя посетителя. "Я вспомнила это имя. Аластер, директор Фибраны, занимавший эту должность до велада". Так нам рассказывали на уроке страноведения. Этот директор знаменит тем, что впервые занял столь высокую должность в магической школе, будучи полукровкой. Аластер только на половину человек, на другую половину светлый эльф. И его старением в Фейбране начали учиться не только люди, но также светлые эльфы и оборотни. Чуть позже, с приходом к власти нового князя и назначением Вела директором Фейбрана, открыло свои двери всем расам. Да разве это здравие? Ученики однажды окончательно сведут меня с ума, ответил ему мужчина. Вы слышали новость? Один из них, Оборотень, недавно явился ко мне и заявил, что он маг. Маг-оборотень, представляете? Когда я попытался успокоить голубчика и объяснить, что оборотни не наделены магией, он пришёл в ярость и вышел из себя настолько, что обратился волком прямо у меня в кабинете. Как же тут, скажите мне на милость, будешь в добром здравии? Затем директор перевёл взгляд на девочку и улыбнувшись продолжил: Вот если бы все мои ученики обладали таким же усердием, как ваша Тарая. Какая молодец! Как ни зайду к вам, она всё трудится, помогает родителям. Он одобрительно кивнул, девчушка разрумянилась от похвалы. Ах, как вы правы, господин. Она у нас поздний ребёнок, на радость старым родителям. Не представляю, как бы мы с Берой справлялись без нашей умницы, ответил лавочник и неуклюже приобнял дочь. Кажется, он делал это крайне редко, а может, и впервые в своей жизни. А где же ваша супруга? Хочу лично расспросить её о моём последнем заказе. В прошлый раз эликсир сна, который я приобрёл у вас, совершенно мне не помог. Прежде такого не происходило. Возможно, у меня случилось привыкание, как я предупреждала ранее вашей супруга, и стоит увеличить крепость ингредиентов. Вторая, сходи за матерью, она должна быть в дальней комнатке, готовит новые заказы, распорядился хозяин. Постойте, постойте, махнул директор, останавливая девчёлку. Присутствует ли в лавке кто-то ещё, кроме нас и вашей супруги? Нет, господин, ответил изумлённым вопросом лавочник. Вот и чудно. Со мной тут ещё один оболтус ожидает на улице. Провинился и теперь в наказание ходит со мной, помогая с покупками. Хочу проверить его способности. Не замечая, как изменились в лице лавочник и его малолетняя дочь, почтенный господин развернулся и постучал тростью по стеклу витрины, приглашая кого-то зайти. Колокольчик звякнул. В лавку вошёл рыжеволосый юноша в застёгнутом под самое горло плаще. Не веря своим глазам, я непроизвольно улыбнулась, узнав в юноше Келдрика. В этом воспоминании телят был немногим старше самой Тараи. Волосы юноши Келдрика были привычно собраны в хвост. Тот же знакомый немного лукавый взгляд и юношеские усики, которые молодые люди обычно носят с особой гордостью. Юный целипат ещё не обрёл галантности, известнейшего ловеласа княжества. Вместо лёгкости, к которой я привыкла, сейчас в нём проглядывало самое, что не наесть настоящая твердолобость, свойственная его возрасту. Директор с нисходительно улыбнулся юноше. Келдрик, раз ты считаешь себя настолько талантливым и настаиваешь на своём переходе на следующий уровень обучения, проверим, как ты справишься с заклинанием поиска. Ответь нам, сколько в лавке людей, помимо тех, что перед тобой? В этом омлании и понимания, что случится дальше, я невольно прикрыл рот рукой. Говорят, Келджик сильнейший телепат в княжестве, и сейчас он поймёт, что здесь происходит, хотя, возможно, он ещё не набрал всю свою силу. Но от чего-то я в этом сильно сомневалась. Емуше потребовалось всего пара мгновений. Он провёл взглядом по стене за спиной лавочника и явно скучая ответил: "Все, кто есть в лавке, сейчас находятся тут". "Ха, а вот и нет!" торжественно вскрикнул директор и громко ударил тростью о пол. И только я заметила, как имужеством наполнились глаза лавочника и его дочери обманщицы.